После чего, снова надев прибор, не забыв подобрать использовать тюбик обезболивающего, мы с малым снова растворились в лесу. Снова шли по лесу, делая большую дугу, чтобы не столкнуться с разведчиками и красноармейцами, когда на связь вышел Артемий. «Феникс на связь!» «Слушаю!» «Командир, не поверишь, на той полянке, где мы собирались устраивать пикничок, обосновалась батарея наших минометов и уходить не собирается». А копчики роют. Хорошо, что мы в лес отошли, но что дальше делать?» «Ренова. Уходите дальше в лес и ищите место под базу. Судя по расстановке сил, они завтра недолго продержатся. Придется сидеть в лесу и пережидать». Через час бега по лесу мы воссоединились с нашей группой и приступили к анализу ситуации. Мы столкнулись с разведкой 62-й стрелковой дивизии 21-й армии которая как раз противостоит немцам в этой полосе. Судя по всему, управление войсками не потеряно. И это дает шанс, что разгрома, как в нашей истории, под Киевом не будет. А это значит и наша заслуга тоже. Санька, давай разворачивай радиостанцию. Передадим нашим сообщения, чтобы отправили шифрограмму в Москву и указали про наше местоположение. Может, они успеют связаться с командами 62-й дивизии и нас тут не шлепнут, если увидят. А смысл?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 Разведчики, искусно замаскировавшись в лесу, стали демонстрировать панораму обороны подкрепанного советского батальона, позиции противотанковых пушек и минометной батареи, состоявшей всего из трех орудий. «Кукушка, попробуй обойди лесом и выйди в тыл к нашим, а то попадешь под перекрестный огонь». «Вас понял, сам хотел предложить». Минут сорок Малой и Артемьев пробирались на указанную позицию по пути чуть не наткнувшись на немецких наблюдателей, которые занимались тем же, подглядывали за нашими бойцами. «Феникс, вижу двух немецких наблюдателей. Дистанция? Метров сорок. С радиостанцией, скорее всего, корректировщики. Сможешь по-тихому снять? Да. Работай осторожно. Будет возможность, возьми трофеи. В хозяйстве пригодятся. Тут наш разговор был заглушен начавшейся артиллерийской подготовкой.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 Быстро обыскав немцев, ухватив два карабина, несколько сотен патронов, простой пехотный пистолет парабеллум, разведчики еле успели унести ноги от пробирающихся через лес густых цепей немецкой пехоты. Повезло в том, что корректировщики засели на фланге, и основная масса пехоты прошла левее места, где укрылись малые артилы. Со стороны дороги раздался сильный взрыв. О, вот точно Санкин фугас рванул. Значит, немцы пытались проехать по дороге или протащить что-то тяжелое, вроде пушки. Мое настроение улучшилось. Роль пассивного наблюдателя за тем, как полнокровный полк со всеми средствами усиления будет раскатывать наш потрепанный батальон, меня как-то не устраивало. А тут уже сумели даже в таком режиме, не привлекая внимания, надавать немцам. Отрывавшись от экрана ноутбука, повернул в голову к Миронову. Выдвинься правее метров сто, там ложбина, и немцы, когда получат по зубам, попытаются обойти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 за разворачивающимися событиями. Решив, что артподготовка закончилась, немецкие цепи вышли из-под прикрытия деревьев и достаточно резво рванулись в сторону русских окопов. Судя по количеству немцев, наступало тут не меньше пехотного полка. Когда до окопов осталось метров 200, открыл огонь минометная батарея. Сначала тяпнул один миномет. Получив данные от корректировщика, внесли поправки и сразу захлопали все три орудия. Расстояние было не такое уже большое.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 и равняли позиции противника с землей. Но тут командир обороняющегося батальона поступил мудро. В лесу минометы не расположишь, сами себя при выстрелах подорвут. Выходить из леса и размещать там позиции, сразу окороться под огнем стрелкового вооружения. Остается только полковая артиллерия. И только с закрытых позиций. На дороге по Санкиной вине произошел затор, поэтому подтянуть на прямую наводку легкие 75 миллиметровые пушки пока не получается. Командир советского батальона решил этим воспользоваться по максимуму. Попав под яростный обстрел, немцы залегли и начали отступать под защиту деревьев. Получив новые целеуказания, из-за леса опять загрохотала артиллерия. Досталась именометчик. Их позицию вычислили очень быстро и накрыли сосредоточенным огнем. «Феникс, Феникс, это бычок, что будем делать? Ты видишь, наших раскатывают, у них в лесу несколько корректировщиков».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 Да, у них же по штату не положены средства РЭП и радиопеленгации, поэтому вряд ли в пехотном полку найдутся средства для поиска нашего передатчика. Но и эта заминка оказалась недолгой. На поле по лесной дороге выехали два бронеавтомобиля и с дальней дистанции открыли огонь из малокалиберных автоматических пушек. Отсутствие радиосвязи сказывалось на эффективности их огня. Но под прикрытием брони немцы смогли выкатить на поле две легкие 75 миллиметровые полевые пушки и тут же открыли огонь по окопам. Со стороны русских окопов пару раз выстрелила 45-ка, и один из бронеавтомобилей замер и вспыхнул факелом. На этом удачи советских воинов закончились. Две немецкие полевые пушки открыли беглый огонь, и позиция 45-ки покрылась к султанами разрывов. Минометная батарея двумя уцелевшими орудиями попыталась достать позицию немецких артиллеристов, но только навлекла на себя новый шквал снарядов и замолчала уже навсегда. После уничтожения основных средств усиления русских,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 И потому, как по мере приближения цепей пехоты к окопам поле покрылось телами в серой форме, было видно, что бой еще не закончен. Настал тот момент, когда их хваленые немецкие солдаты залегли под плотным огнем и стали отступать, не выдержав накала боя. Минут через десять, подобрав раненых, они снова ушли под защиту деревьев. На поле боя установилась тишина. Все это я наблюдал на экране ноутбука, слушая Санкины комментарии. Теперь немцы подтянут больше артиллерии и уже без атак раскатают оборону остатков стрелкового батальона. За то, что у двух пушек, что вытащили из леса на прямую наводку, не осталось живых никого из расчета, тут они должны благодарить малого, который в шуме боя успел расстрелять более 40 патронов. Да в тоже не сидел с руки. Я выключил установку подавления радиосвязи, чтобы зря не сыть аккумулятор и не привлекать лишнего внимания. Феникс. «Что будем делать?» «Возвращайтесь. Мы им ничем не поможем. Немцы сейчас подтянут артиллерию и просто завалят их снарядами. А тех, кто выживет, контуженных, просто постреляют. Их тут целый полк со всеми средствами усиления. Даже если вызовем БТР, все равно ничего не сделаем». «Вас понял, Феникс. Возвращаемся».